12 января 2010 год. В моём телефоне стоит одна постоянная напоминалка. И звук у неё специально такой, как у обычной СМС, чтобы я не сразу её опознала. Когда получаю эту СМС, то улыбаюсь и сразу вся распрямляюсь. И если рядом мужчина, то он сразу ревнует. «Кто это тебе пишет? Кто он?» А если рядом подружка, то она сразу любопытствует. «Кто тебе там пишет? Кто он?» Потому что я становлюсь улыбчивая, развожу плечи, и загадка возникает в моих глазах. Когда мама поступила в мединститут, то она пришла домой вся в слезах. Ее папа, мой дед, спросил, «Люда, что ты платишь?» А она сказала, а «Папа, ты не понимаешь! Я буду врачом! А вдруг я сделаю ошибку? Вдруг из-за этого погибнет человек? Вдруг я сделаю ему хуже? Вдруг чего-то не выучу? Или не вспомню нужное лекарство? Цена моей ошибки – это жизнь!» А дед ей сказал, «Лютка, никого не бойся! Режь их всех!» Моя мама стала детским врачом. Благодаря ей по земле ходят люди, которые сначала родились без дыхания или весом меньше один килограмм. Меньше одного килограмма – это когда видно, как подскакивают прозрачные ребра от биения сердца. И когда я скулю ей по телефону, что вот, взяла проект, ответственность большая, а вдруг я не смогу, то она говорит «Олеся, никого не бойся, режь их всех». Такая напоминалка у меня тоже есть. Я вообще себе часто пишу. Например, вчера ходила на важную встречу по одному проекту. Там кино, многобиллионный бюджет, режиссёр курит трубку. Когда я хожу на такие встречи, то пишу напоминалку. И по времени примерно её рассчитываю на середину встречи. Например, я себе пишу «Нет уж в жопу, проси больше». Потому что я всегда открываю рот, становлюсь очарованной всеми этими трубками, манимой очередным проектом и согласна на всё. А потом умираю сутками на площадке с большим желанием застрелиться, а похоронить меня не на что. Или когда я иду на съёмочную площадку, то пишу. «Олеся, что ты стоишь и орёшь, как дура? Улыбнись всем немедленно. В какой бы день и время суток не выскакивало это сообщение, всегда в точку». А один раз я шла на встречу с одним человеком, хотя не надо было идти, и написала себе СМС. «Ты совершаешь самоубийство. Не соглашайся». И это оказалось правдой, потому что себя не обманешь. Или когда я иду в магазин покупать вещи, то пишу себе. «Ну хорошо, а что ты потом будешь есть, Олеся?» А вдогонку, следом, через минуту, еще одно сообщение. «Нет-нет, не ври себе. Есть ты захочешь». Или когда... я еду в длительную командировку, то пишу себе еще при взлете самолета напоминалку на день возвращения. Например, ну вот видишь, а ты не хотела ехать. Самое главное – не заглядывать в напоминалки. Это важное правило игры. а памяти у меня нет никакой, я все забываю сразу. Так вот, в самой частой н а п о м и н а л к и которые д е л а е т меня сразу улыбчивой, счастливой, после которой я расправляю плечи и становлюсь очень выразительной, к о т о р ы й ревнуют бойфренды или завидуют подружки, написано «Олеся, улыбайся и не сутулься, что ты тут сидишь, как кусок говна? Потому что в жизни я очень угрюмая и не держу плечи». И надо бы обязательно себе временами напоминать о том, что... 18 января 2010 год. Ночная смена. И режиссер мне говорит. Так, Олеся, покажи мне массовку, прежде чем мы расставим ее по кадру. Я хочу увидеть всех заранее. И я ему отвечаю. Ну, хорошо, конечно. И где-то между словами «хорошо, конечно», понимаю, что я забыла вызвать массовку. Все, мне конец. Смена ночная. Где я возьму массовку? И внутри катаются вот эти волны ужаса в перемешку с волнами тошноты. о т творится в моих кишках, потому что я подвела людей, группу, режиссёры. И я, п р о с ы п а ю с ь в этот момент на глубоком вдохе, воздуха не хватает, я быстро звоню Свете, бригадиру массовки, кричу ей «Света, я забыла вызвать массовку! Мне надо срочно на площадку сейчас!» А время 4 часа ночи, и Света спит. И где-то между словами «срочно» и «сейчас» я понимаю – что мне это все приснилось, что смены нет, я сплю дома. Режиссер Петя Буслов тоже где-то спит и не хочет смотреть массовку в четыре ночи. И вообще все хорошо. А Света говорит мне, алло, алло, Олесь, ты чего молчишь? Ну, я там что-то пролепетала про то, что, ой, ты знаешь, вот прямо сейчас решили, ну, не надо м а с о в к у или надо, но мне вообще-то некогда вообще с тобой говорить, знаешь, у меня смена идет. А потом я отмачивала себя в чае на кухне, мерила температуру путем наложения рук назад и принимала компрессы из кота Мити на лоб. Самое лучшее в этой истории, что бригадир м а с о в к и света в 4 утра сказала мне. Сколько человек и куда? 19 января 2010 год. У к о т о Мити не просто так лоток. А у него целый пластиковый дом с ручками, креплениями и застёжками. Я жду, как когда-нибудь котя Митя пойдёт в туалет и катапультируется. Мне кажется, что внутри этой конструкции даже надо пристёгиваться. Когда я заглядываю внутрь, то кот Митя сидит с такими глазами, будто он испытывает нагрузки. Эта современная конструкция похожа на космический корабль. Для полноценной работы туда надо насыпать топливо, наполнитель. д о п о л н и т е л ю кота Мити... Тоже не просто так песочку насыпал или там бумажек нарвал. Это продукт нанотехнологии, результат многолетней работы химических лабораторий. По цене наполнитель стоит столько, что должен не просто впитывать и поглощать запахи, но и передавать точный прогноз погоды и курс ЦБ на время покупки. В магазине мне сказали, что этот наполнитель просто незаменим для кота, потому что особая структура крупных частиц воздействует на массажные точки лап, Лично у меня все намного проще, я не такая прихотливая и могу просто так все сделать, даже если никто мне не будет массировать ноги в этот момент. Не так давно кот Митя вляпался во что-то и встал вопрос, чем мыть. Был куплен специальный шампунь для белых котов. Митя был пойман, нашоркан, вспенен и отмыт. А через день он как-то посерел и даже местами посинел, пошел мутными разводами такими. И моя мама, которая всё знает и у неё жизненный опыт, сделала вывод, что это чёрные пятна кота Мити полиняли на его белую шерсть. И тут я задумалась, есть ли вариант сдать кота в химчистку. Ещё у кота Мити обнаружилась аллергия на сигаретный дым, то есть курить ему нельзя вообще. А около полок с едой в зоомагазине я просто обливаюсь слюной, потому что паштет из индейки с креветками – м у с из крабов с кусочками курицы. Цельные кусочки говядины со злаками. Те люди, которые знают меня лично в курсе, как я зависим от еды. И как меня можно подманивать кусочком пельмешка там или тарелочкой плова. Я выполняю даже какие-то нехитрые команды за это. Например, умри или лежать. А еще я заметила одну вещь. Консервы кота Мити регулярно пропадают из холодильника. Мама говорит. Какой-то пресный... Но если поперчить, то нормально. Олеся, а я вижу, что постоянно стоит открытая банка паштета. Думаю, ну, съем, чтобы не пропало. А ты всегда купишь и не ешь. Ты же не экономишь. Ну, как мы будем дальше жить? Ты нерационально относишься к продуктам и тратить денег. А я ей говорю, мама. Или вот, например, Я стою в магазине и выбираю мячики и перышки для кота Мити. Думаю, брать зеленые или коричневые? Или вот эту вот птичку с колокольчиками? Или ему мышку с меховым хвостом? Серую мышь или черную? Трогаю игрушку, подкидываю ее в воздух, толкаю пальцем, перекатываю в руках, пытаюсь представить, как ее весело подкидывать лапкой или не весело. А это весело, этот выбор просто мучителен. В результате... Кот Митя больше всего любит играть с пробками от бутылок и письменными ручками. Они производят на него просто наивысший восторг. Ведь в жизни всегда так. Непонятно почему. Но ты любишь пробку от воды без газа, а не пышную мышь с колокольчиком. «Дайте мне эту пробку, и все. Я ее хочу. Вот тебе и птичка с разноцветными хохолочками». Вот тебе и мячик резиновый со звездами. Нет, пробочка. И ты катаешь всю жизнь эту пробочку с такой радостью. Бегаешь с ней, переворачиваешься на спину, прячешься от нее за углом и нападаешь, когда она не видит. Когда я на это смотрю, то понимаю, что так устроены всего лишь две вещи на свете. Мой кот Митя и любовь. 6 февраля 2010 год. Девушка задумчиво сидит с кружкой кофе, Ее ноги укрыты пледом, она смотрит в сторону, сжимает кружку, держит ее в руках, обхватывает пальцами и перекатывает в ладонях. Из кружки идет легкий пар, девушка улыбается своим в о с п о м и н а н и я м и делает глоток. Все бегут покупать этот кофе. Это сценарий ролика. А вот съемка. Девушка задумчиво сидит с кружкой кофе, ее ноги укрыты пледом, она смотрит в сторону, сжимает кружку, держит ее в руках, обхватывает пальцами и перекатывает в ладонях, из кружки идет. Чтобы пар был аппетитным, нужна очень горячая жидкость. По сюжету девушка долго держит в руках чашку, она ее сжимает в ладонях. Но актриса не может сжимать кружку, в которой кипяток. Это раз. А она не может с удовольствием пить такой горячий кофе. Это два. У нее сразу рефлекс подуть и отпивать мелкими глоточками, слегка прищуривая глаз. Главное для заказчика ролика – получить аппетитное отпевание рекламируемого напитка, чтобы актриса изображала удовольствие и улыбку Джоконды, а не сидела с этим перекошенным лицом и опухшим языком после десятого дубля. Видя пар в кадре, потребитель чувствует аромат кофе. Поэтому пар тут – это очень важное. Девушка сжимает кружку, улыбается своим воспоминаниям и изображает вкусный глубокий глоток. Из кружки идет аппетитный пар. При определенном ракурсе не видно, что напитка внутри нет. В кружке нет специального пиротехнического порошка. Он дает дым, а не пар. И вот чтобы получить идеальный пар, который аппетитно смотрится в кадре, берут тампон «Тампакс», мочат его в воде, кладут в микроволновку и нагревают. Нагретый, мокрый тампон н помещает в пустую кружку, дают в руки актрисе, она сжимает ее в задумчивости, улыбается своим воспоминаниям и делает глоток. Чтобы вы знали, именно от мокрого тампакса, разогретого в микроволновке, самый красивый на свете пар, который рассеивается в воздухе мягкими складками и вызывает аппетит. И все бегут покупать этот кофе. О, вот э т а история, ребят, вообще на миллион долларов. Это история, из-за которой я никогда не попаду в Соединенные Штаты Америки. Это случилось именно вот поэтому. Это вот прям реально трушная история, из-за которой я никогда не поеду в Америку. Сейчас узнаем, почему. 2 марта 2010 год. Человек по имени Кирилл. Когда обсуждается сценарий, разбираются сцены в фильме, то всегда возникает вопрос на тему логично-нелогично, бывает-не бывает. Иногда до хрипоты спорят, что так случиться не может. Это придуманная история, и в нее никто никогда не поверит. Мол, ну как это так, на краю арбузного поля стоял заброшенный самолет. Да такого не бывает. Откуда самолет около арбузов? Это слишком ну, кинематографично, к а о т артхаус, выдумка режиссера, которому не дает спать, там не знаю, Тарковский. А у нас кино про другое. В жизни такого не увидишь никогда. Я получила письмо. Человек по имени Кирилл писал, что родился и вырос в Ташкенте. Жил в пятом квартале района ю н у с а б а т Помнит, что там было арбузное поле, на краю которого стоял заброшенный самолет. Рядом со школой росло поле маков. Они с друзьями там собирали цветы для учительницы. Помнит еще дырку в заборе. маршрут автобуса, дерево-тутовник, и если вдруг у меня будет время...» Просто человек по имени Кирилл прочитал в моем ЖЖ, что я сейчас в Узбекистане. Он уже давно вырос и живет в другой стране, но часто вспоминает про Ташкент. Он писал, «Если у вас будет время, то совершите путешествие в ю н у с а б а т А я тогда еще подумала, что н ну, какое путешествие, ну какой Юну, с каким Абадом. Я же сюда приехала не на экскурсию, у меня работа, у меня сроки. Мы были в командировке со съемочной группой, искали красивые места для съемок, выезжали рано, приезжали поздно, проводили в дороге весь день. И пятый квартал в Юну с Абаде, застроенный типичными пятиэтажками, ну вообще никак не вписывался в наш график. Хотя я очень понимаю человека по имени Кирилл. Вот я, когда была маленькая, то мама выводила меня за руку из квартиры. И пока она закрывала дверь, то я сползала по стенке и сидела на корточках. За окном было утро, солнце и очень холодно. И я очень не хотела идти в садик. Очень. Я очень хотела обратно домой и спать. И я ненавидела гольфы. Сидя на корточках, грызла их около коленок и вытаскивала зубами нитки. И стены в подъезде были желтыми, лестница бетонная, перила крашеные. Это был город Трубцовск, Алтайский край. А когда мама вечером вела из садика, то у нас была традиция. Мы проходили мимо памятника защитникам Отечества. И я всегда, всегда спрыгивала там со ступеньки. Огромное и пафосное слово «Родина», которое больше подходит для гимнов, но не для обычной жизни. Это... ступенька, с которой ты прыгаешь, а мама тебя держит за руку. Или арбузное поле с самолетом. Или дерево-тутовник. Человек по имени Кирилл. Вы знаете, я потеряла ваше письмо. Хочу вам сказать, что, к сожалению, времени у меня не было никакого. Поэтому водитель заехал за мной пораньше. И мы отправились в путешествие в район ю н у с а б а т Все, как вы просили. Я начала ненавидеть свою сентиментальность еще тогда, когда будильник позвонил в шесть. Надо было успеть до того, как вся группа проснется. Никакая сила на свете не может поднять меня в шесть, если только это, конечно, не путешествие в район Юнус-Аббат. Вы писали, что раньше это была окраина города, и я вам хочу сказать, что сейчас это почти так. Мы ехали, ехали, ехали. Водитель говорит... «Вот твой ю н у с а б б а т что ты здесь собралась смотреть? Не знаю, потому что смотреть-то здесь нечего. Разве что вот американское посольство, мы как раз мимо едем». И я точно помню, что еще подумала. «Ну зачем мне посольство?» И на чистом автомате, поскольку мы полтора месяца только и занимались тем, что все фотографировали, высовываю руку из машины и фотографирую общий план американского посольства. Один, в чтобы там флаг развивался в кадре. Хотя зачем мне этот флаг? Ну, как бы раз приехала и ехала мимо. Сразу за перекрестком останавливаемся. Водитель выходит спросить у прохожих, а где здесь у вас арбузное поле с самолетом? И я вижу, как к нам бежит очень радостный человек в форме с автоматом. Он улыбается и машет прямо автоматом. А я выхожу на встречу тоже очень счастливая, потому что всегда рада новым знакомствам с интересными людьми. Он спросил, какова цель вашего визита? Я ему говорю, вы понимаете, у меня есть друг. Он вырос здесь, играл на поле с арбузами. Там еще стоял самолет, была дырка в заборе. А еще где у вас тут растет тутовник? Человек с автоматом принимает нас с водителем и просит пройти для выяснения обстоятельств. Я сразу становлюсь очень радостная, ну, потому что интересно же, а зачем, куда, а почему? Забегала вперед, не г о а ж подпрыгивала, пока мы шли выяснять эти обстоятельства. Около посольства стояла будка, через которую граждан пропускали на территорию. Нам разрешили постоять рядом. Начался дождь. Через 20 минут вышел человек в огромной военной каске и в бронежилете. Он спросил, какова цель вашего визита? Я ему говорю – «Вы понимаете, у меня есть друг. Он вырос здесь, играл на поле с арбузами, там еще самолет стоял. Я зачем-то говорила им правду. Он изъял документы, фотоаппарат, личные вещи и ушел». Через 20 минут вышел человек с анкетой. Он спросил, какова цель вашего визита. Я ему говорю, «Вы понимаете, у меня есть друг, арбузное поле». Он спросил, как зовут мою мать, и ушел». Через 20 минут вышел человек без анкеты и спросил, «Какова цель вашего визита?» Я ему говорю, «Друг Кирилл рос на арбузном поле с самолетом. Человек записал данные водителя и ушел». И вообще становилось как-то скучно, потому что с историей про арбузное поле я солировала уже раз семь. Рядом жался ни в чем не повинный водитель. Через два часа дождь закончился. Я звоню продюсеру, чтобы нас с водителем не потеряла группа. Стою вся растерянная, потому что вообще-то задание не было выполнено. Поле я так и не нашла, вся мокрая. Водитель боится, что его депортируют из Узбекистана за содействие шпионаже. Где тут может быть самолет, вообще непонятно. Я звоню и рассказываю продюсеру. Говорю, ты представляешь, вообще просто... И вот такая история. А продюсер спрашивает, ты зачем туда вообще поехала? Я говорю... У меня есть друг на самолетном поле с арбузами. И слышу, как продюсер белеет по телефону. А я очень оптимистична, потому что, ну а что они мне сделают? Ну а что такого? Ну, сфотографировала, ну удалять снимки, ну и что? А продюсер говорит, Олеся, ты не будь идиоткой, пожалуйста. У тебя в фотоаппарате все аэропорты Узбекистана. Фотографировать аэропорт нельзя, это стратегические объекты, нужно специальное разрешение для этого, иначе к тебе бежит радостный человек с автоматом. А мы в Узбекистане как раз искали аэропорт для съемок, объездили все, официальное разрешение у нас было, но бумаг на руках нет. Да и вообще, кто будет разбираться, есть бумаги на руках или нет? Какая-то иностранка фотографирует посольство Америки. А у нее вообще фотоаппарате все аэропорты Узбекистана. Она рассказывает про какое-то арбузное поле. Ну, я расстроилась, села на корточки и стала грызть коленки, будто на них есть те самые гольфы из детства. Мне очень хотелось домой спать. Около посольства Америки в Узбекистане просыпались весенние муравьи. Они вытаскивали из норок землю. Вышел человек, который говорил на английском. Он сказал, что посольство фотографировать нельзя. Это стратегический объект. И мои снимки они удалили. Он спросил, как зовут вашего друга? Я говорю, что Кирилл. Он спрашивает, а какая у него фамилия? А я говорю, что не знаю. Он спрашивает, а он где живет? А я не знаю, а сколько ему лет? И какой у него электронный адрес? Когда он тут жил? В каких годах? Какой дом? То есть вы хотите сказать, что приехали фотографировать арбузное поле для человека, о котором ничего не знаете? И я сказала, что да. Потому что в жизни столько правды, что ложь уже не требуется. И еще он сказал, если бы мой друг попросил выполнить задание, за которое мне бы пришлось сесть в тюрьму, то я бы ему сказал, что он не друг. Мне отдали фотоаппараты документы. Человек с автоматом сказал. Послушайте, семь или восемь лет назад здесь построили посольство. Оно стоит на месте арбузного поля, которое тут было раньше. На месте макового поля теперь дома сотрудников посольства. Вот прямо здесь, где пропускная будка, стоял старый самолет. Я тут рос. Не знаю, может, я знаю вашего этого Кирилла. Ну, передавайте ему привет». Уже потом все старые жители района подтвердили, что там, где посольство, раньше росли арбузы. Если бы эту историю можно было выдумать, то мы бы ее не придумали. Потому что любого режиссера обвинили бы в том, что он неумело сочиняет, и вообще такого не бывает. Я стояла два часа на бывшем арбузном поле, которое и являлось моей целью, топталась около будки, на месте которой раньше стоял старый самолет. Наверное, Кирилл лазил по нему. И это поле даже не пришлось мне искать. м н е туда просто привели. Ну и водителя тоже под автоматами. Мы вообще все там были. Продюсер даже хотел подъехать. А человек по имени Кирилл был в это время где-то там, на земном шаре. У него был день или ночь. Я не знаю, где он живет. Своё письмо, насколько я помню, он закончил такими словами. «А если не будет времени, то просто передайте привет Ташкенту. Он помнит. Я знаю». «Кирилл, поверьте мне, вам тоже передали привет. Я нашла ваше поле, но там уже нет поля. Зато есть фотографии неба над вашим бывшим полем, потому что само поле уже фотографировать нельзя. Я нашла несколько тутовников и, по-моему, нашла вашу школу». Только я потеряла ваше письмо, поэтому обращаюсь вот так. Пришлите мне свой адрес. Ну и вообще, если у вас будет время, з а с к о ч и т е в американское посольство. Там вами очень интересовались. И если вы когда-нибудь будете в городе Рубцовске Алтайского края, то попрыгайте там за меня со ступеньки памятника защитникам Отечества. Где-то далеко течет река Аллей, самая крайняя пятиэтажка – это мой дом, в котором я когда-то сидела утром и грызла гольфы. А потом я несколько раз подавала на американскую визу, а они говорят, вы были замешаны в истории, которая, как это там... Ну, в общем, что-то с безопасностью связанное. И вы никогда больше не попадете в Соединенные Штаты Америки. Просто съездила сфотографировать по просьбе мужика арбузное поле. Щелкнула пасу. Ой, думаю, флаг развивается, как интересно. пчик Все, не в ъ е з д н а ю это дурацкая история, 13 марта 2010 г о д Одному известному артисту продюсер на площадке все время говорил, «Слушай, ну ты сложно играешь, сложно, ну ты там давай проще, проще, ну так, чтобы, ну знаешь, ну моя теща поняла». Проходит время, съемка продолжается, продюсер опять, «Ну ты давай, не загибай там, ну проще, проще говори, ну так, чтобы моя теща поняла». В третий раз актер не выдержал и говорит, «Слушай, смени тещу». 5 марта 2010 год. Было очень некогда. Съемки, съемки, съемки. Поэтому я говорю нашему водителю. Купите мне что-нибудь. Ну, надо у н же подарки с собой привезти из Узбекистана. Ну, я не знаю. Ну, ну ч е б р е ц а например. Водитель спрашивает, а сколько? Я, ну, не, я не знаю, ну, полкило. Кто ж знал, что полкило ч е б р е ц а это мешок размером с чемодан? Я ехала с этим ч е б р е ц о м как с мешком конопли. В аэропорту спрашивают, зачем вам столько чабреца? Я говорю, ну, ну люблю. Кот Митя на время поездки был сдан в аренду подруги Ири. Ну, кто же откажется от обладания прекрасным котом? У него сейчас как раз такой период, когда шерсть мы находим прямо в чае. У Мити прекрасная длинная белая шерсть. Когда вдруг Леша смотрит на него и говорит... Вижу, ватку совсем на кота не жалеете. И к щечкам ватку прикладываете, и к животу по бокам. Ватки совсем много используете на кота. К тому же кот Митя очень разговорчивый. Я бы даже сказала, что он не затыкается вообще. Так что, думаю, Ира вообще-то должна мне выплачивать еще сумму за обладание этим чудом. Перед отъездом я отправила Ире образец СМС, который хотела бы получать каждый день. СМС такое. Олеся. Митя здоров и бодр. Он так классно висит на шторах вниз головой. Мы тут просто все со смеху катаемся. Каждый день я играю с ним до 4 утра. Встаю пораньше, чтобы покормить. Недавно он разговаривал до 5 утра, и мы с мужем сидели и слушали с наслаждением. Утром на работе муж рассказывает, что эти красные глаза он выплакал от восхищения. Митя скучает по тебе очень сильно. Точка Ира. Ира оказалась очень ответственным арендатором кота. Она присылала фотоотчеты, из которых было понятно, что кот Митя рад жизни, и он лежит с ы р о й в кровати в позе «выворотень». Чтобы Митя меня не забыл, я предлагала Ире разыгрывать иногда небольшие пантомимы. «Зайди в комнату после работы в два часа ночи и упади на кровать мертвая прямо в одежде». Он сразу поймет, что это я. Иногда я ей писала а «Ира, дай ему хотя бы иногда спать. Ну, не играй с ним всегда. Не надо постоянно гладить и носить на ручках. Пусть он как-то хоть немного отдыхает». Пока Митя жил у Иры, то с ним произошло очень важное событие. Ира показала ему кота, который живет в соседней квартире. И так Митя узнал, что он не один такой во Вселенной. Другой кот сразу убежал, потому что я бы тоже убежала, если бы увидела Гитлера без хвоста. У Митя же нет хвоста». потому что ему не положен п о п о р о д и н к у «Рильский бобтейл». Но моя мама не может до сих пор выучить это название, и она зовет Митю японским бобслеем. Ира относилась к Мите так, что если бы он был моим родным человеческим сыном, то он бы забыл свою мамочку. «Митя встретил меня в виде самого плоского кота на свете». Это когда заходишь в комнату и сразу видишь огромный кусок ваты на шкафу с разведенными в стороны ушами. И чем ближе ты подходишь, тем больше вата прижимает голову и разводит уши. И сразу понятно, что никакого котика тут нет. Уже через час Митя делал так, как всегда. Это когда идёшь с чаем по квартире, а он забегает вперёд и падает, разваливает ноги, и всё, пузо у него в белых ватках. Если пойти дальше, то он обгоняет и падает ещё раз. Без почёса ватка вообще не может быть. Я не знаю, как выразить Ире спасибо. Размера такого спасибо ещё не придумали. Ну, разве что иногда, когда я буду уезжать, то буду давать Ире поносить Митю. Конечно, женской дружбы не бывает. Ира может запросто отбить у меня Митю, Надеюсь только на то, что он не окажется легкомысленным вертихвостом. Тем более, что у него всё равно нет хвоста. Кроме того, я привезла Ире подарков. Чабреца, например. Недавно ко мне подошла девушка и говорит, «Вы меня спасли от самоубийства». Я была на грани и за гранью, и я думала, что это всё, и уже была готова. И мне на глаза попался ваш текст. Это было, говорит, давно-давно. И я вам очень благодарна, потому что если бы не вы, вот я прям вот тогда так вот прям, что вот если бы не вы, то все. Я говорю, а что, что за т е к с т а было? н говорит, а вы когда уезжали куда-то там, вы писали, что у вашего кота в а д к и 8 марта 2010 год. У кота м и т и есть свой шампунь. Мне посоветовали взять м и т и шампунь для спаниелей. От него шерсть лучшая, она такая шелковистая, блестит. Вообще собачий шампунь отлично подходит котам. Уже неделю Я мою голову шампунем для с п а н и е л е й Это значит, что начался очередной большой проект, и мне некогда сбегать купить себе шампунь. Я лично знала человека, он был звукорежиссером, который ел рыбий корм, потому что там много йода. Завтра большая и важная встреча. Я к ней готова, у меня блестящие и шелковистые волосы. Если там будет колбаска или кто-то резко бросит палочку, то я вообще за себя не отвечаю. Шампунь для спаниелей – это очень хорошо перед важной встречей. Ты сидишь и смотришь на собеседника тоскливыми и доверчивыми глазами. 16 марта 2010 год. Я люблю большие вещи, большие яблоки, большие города, большие руки, больших котов, большие зеркала, больших мужчин, потому что сама высокая, а очень хочется быть птичкой из хрупких косточек. Но я ни разу не птичка. Я люблю большое, потому что все большое делает меня маленькой. Я высокая, а все мужчины вокруг низкие. Ну, не сильно низкие, но так, компактные. И я пристраиваюсь иногда в очереди рядом с мужчиной, чтобы тупо просто постоять рядом. Так один раз я отстояла очередь за неправильную парковку. Хотя у меня нет машины. А в другой раз на съемках был пиротехник. И он в прошлом баскетболист. Я подошла и спрашиваю, а можно я просто так рядом с вами постою? Он говорит, ну, стой. Я постояла. Долго так стояла. Точно помню, долго. И мы со стороны выглядели очень грустно. Хотя я просто так стояла. И было как-то хорошо. Потом говорю, все, спасибо, я пошла. Когда мы с подружками были в Мексике, то пользовались тем, что там вообще нет русских туристов. Зато много высоких европейцев. Один раз мы зашли в банк, встали в очередь за высоким мужчиной. И я говорю, Марьяна, ну смотри какой! Ну и дальше там сказала, я иногда говорю так, что могла бы преподавать дальнобойщикам и работникам жилищно-коммунальных хозяйств. Потом, конечно, понятно, что посмотри, какой обернулся и поздоровался с нами по-русски. Оказалось, что он поляк, работает в Москве. Вообще-то дальше должна быть история про то, что мы уже два года вместе, и у нас с Яном двое детей, но мы дошли только до угла, показали поляку, где тут выход к пирамидам, и все. А в другой раз у меня случился роман с одним высоким англичанином. Мы отдыхали с подружкой на длинном побережье, а н г л и ч а н и н там тоже отдыхал. Из Англии он зачем-то привез свою герлфренд. И у нас с ним был роман через жопу его девушки, которой она всегда загорала вверх. Мне очень нравилось непреодолимое препятствие. Это добавляло т р а г и з м а в наши отношения. Драма на отдельно взятых лежаках. Он ложится так, чтобы меня видеть и смотрел». Я ложилась и так красиво, и так красиво. У его девушки были то жёлтые, то синие невыразительные трусы. Конечно, эта история закончилась тем, что он узнал адрес моего отеля, номер моей комнаты и пришёл ночью. И теперь у нас со Стивеном трое детей. Хотя на самом деле мне быстро надоели эти отношения через жопу, и я поехала домой. Но чаще всего бывает так. Я иду по улице, а он идёт тоже. Я его вижу и думаю... Ну, да чего же? И дальше иду, думаю. Пока мы идем навстречу друг другу, пусть мы совсем не знакомы, я вижу, что у него рюкзак на плече. И я прямо представляю, как он приходит домой и не вешает рюкзак на вешалку. Хотя сколько раз я его об этом просила. За пять лет совместной жизни, ну, хоть чему-то он мог бы научиться. А он бросает все время рюкзак под вешалку и прямо на мои кеды. И меня это бесит страшно. Он идет навстречу и улыбается. И даже представить себе не может, какой скандал я ему только что закатила и прям так убила паразита. 12 апреля 2010 г о д Такое ощущение, что Бог каждый вечер умирает от смеха. Секретарша, на вид, ну, чистый ангел, приносит ему папку, на которой маркером написано «Планы второй квартал, 2010-й». Внутри документы, в которых написаны планы людей на завтрашний день или ближайшее будущее. Бог жутко любит листать эту папку. Для него это как журнал «Крокодил». Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Секретарша сидит в приемной, печатает характеристику какого-нибудь вновь представившегося раба Божьего. С этой характеристикой он потом пойдет по инстанциям, а там уже начальство будет решать, куда ему дальше. Квартирный вопрос сложно решается везде, даже на том свете. Все хотят хорошее жилье, чтобы в зеленом и экологически чистом районе, чтобы окна с видом на райский сад. На деле же некоторым достается комната где-то на окраине, Окна в тёмный двор, рядом котельная или ТЭЦ. Приходит мой ангел-хранитель, садится в приёмную, ждёт. Секретарша строчит характеристику, только п е р е летят в разные стороны. Ангел-хранитель мнётся у себя. Секретарша глядит из-под ангельских бровей. Бровь тоненькая, как ниточка, удивлённо приподнятая. Сегодня приёма нет. По мирским вопросам только в пятницу, с девяти и до обеда. Мой ангел-хранитель подсовывает ей коробочку з а с а х а р н ы х райских яблочек и говорит, очень важный вопрос, вы прекрасно выглядите сегодня, какая божественная прическа. Секретарша задвигает яблочки в ящик стола и набирает номер на селекторе. Я с такой работы с вами растолстею. Ну ладно, подождите, может, примет. Мой ангел-хранитель заходит в кабинет. Бог сидит с папкой в руках, подчеркивает маркером в бумагах. бросает взгляд через очки. «А, да ты заходи, ч о ты мнёшься? Ты видел, чё они тут пишут мне, а? Ну ты вот посмотри. Вот, допустим, Некрасова Марина, 22 года, посёлок Курган, Кировская область, пишет мне, уеду отсюда к ядрене матери завтра же. Да куда ты собралась, Марина? Вот ты подумай, а? Завтра уже собралась. А у меня билетов на завтра нет. Даже брони никакой не осталось. У меня тут непечатный станок. я вам не Господь Бог. А, ну... Хотя, да. В общем, неважно. Или вот Николай Хохлов. Город Санкт-Петербург, 32 года. Николай, значит, планирует отдать долги по ипотеке и к концу года купить новую машину. Изучает теперь сайты по машинам, автомобильные журналы листает. Николай, это смешно. Николай сегодня придет домой, а ему жена скажет, что беременная. Вот, кстати, пишет его жена. «Хочу дочку. Со смеха умру». Помнишь, у нас двое мальчишек бегали, да? Окно мне еще мечом разбили, стекло вставляли. Раз разбили, два разбили. Ну вот, будут у Николая и его жены близнецы. Футболом, н и к о л а я б у д е т в ближайшие лет несколько интересоваться. Футболом! И стекла вставляют по всему району. Мой ангел-хранитель засмеется в кулачок. Бог закрывает ноутбук, наливает чай. Ну люди, ну люди, а ты что пришел-то? Ангел-хранитель потер лоб перьями. Да вот тут, так сказать, положил на стол папку с надписью ю о л е с я Петровна. Мечты, желания и требования». Бог схватил папку со стола и потряс ею в воздухе. «Что? Опять? Слушай, ну ты чаще всех ходишь, имей совесть, а? Я же все сделал, как твоя о л е с я Петровна просила. И Мадонна с Гаем Ричи развелись, весна наступила, проект ей хороший дали. Ну что еще?» Мой ангел-хранитель покраснел. «Понимаете, тут 10 пунктов, но можно сократить». Бог шлепнул папку на стол и перешел на «вы». «Я прошу вас учесть, что работаю без выходных». В это время в приемной ждали другие хранители, сидели вдоль стены на стульях, прижимали папки, вид бледный. Зашел важный архангел, пошел сразу без очереди, но прислушался к крику в кабинете. Говорит, кто у него там? «Да опять по этой Олесе Петровне пришли». Секретарша закончила набирать на машинке характеристику и п о л о ж и л ее в папку на подпись. «О, это надолго. Я завтра зайду». Заканчивался рабочий день. В окнах светился закат. Райские птички терзали яблоки на деревьях. Секретарша достала зеркало и отправила СМС. «В какое кино пойдем?» и начала чистить перышки. Из кабинета вышел мой уставший ангел-хранитель. Плотно и осторожно закрыл дверь, оперся на нее крыльями. «Подписал?» – спросила секретарша. «Подписал». Из-за двери раздался смех. Секретарша вздохнула и набрала СМС. «Освобожусь нескоро. Шеф на месте. Сдаем квартальный отчет. Во сколько последний сеанс?» Она откусила сахарное яблочко и стала смотреть в окно. 17 апреля 2010 год. «Лучше всего на свете белому коту Мите». потому что у него есть настоящая вера. Больше всего на свете белый кот Митя верит в мышку. Много раз оказывалось так, что мышка – это рука скребется под одеялом, или в пакет кто-то пальцами залез и шуршит, или белый кот Митя садится в ванную и сидит, потому что мама один раз показала ему там мышку. Она стала водить пальцем по целлофановой занавеске, а Митя бросался из ванной. С тех пор он там сидит часами и ждёт, когда придёт мышка. И мышка, правда, приходит, килограммов девяносто весом. И Митя с такими восторженными глазами, мол, «А я знал, я знал!» Люди только говорят, что верят и ждут, а на самом деле не готовы пять минут в ванной посидеть. Или как ещё бывает? Один раз не мышка, второй раз не мышка, и всё, человек говорит, настоящих мышей не бывает, всё это ваши сказочки». Но если на минуту остановиться, просто логически порассуждать, то мыши, они есть. Ну вот просто где-то вокруг нас они есть. И если их прямо сейчас не видно, то это совсем не значит, что я когда, знаете, пальцем по одеялу шуршу, то Митя летит с такой уверенностью и радостью, что вообще нет никаких сомнений. Точно мышка. Ну потому что обмануться тут никак. 20 апреля 2010 год. Да, все пошло по кругу, я даже не ожидала. Когда я была совсем маленькой, то говорила «каль-каль». И мама понимала, что «каль-каль» — это читай. У всех мам и детей есть свой вот этот птичий язык. А сейчас мама говорит мне «скап». И я понимаю, что «скайп». Марусина мама говорит т с е к о н х е н д ы И Маруся понимает, что «скинхеды». Дальше всех ушла мама Леша, которая говорит т Кружка кресс, а Леша понимает, что френч-пресс. Сначала ты не знаешь всех человеческих слов, но мама тебя понимает. А потом мама не в курсе, но ты все равно знаешь, о чем она говорит. Раньше мы с мамой жили в разных городах. Я в Москве, она в Барнауле. А теперь вместе. С ее появлением изменилось многое. Но самое главное одно. Раньше у меня была квартира, а теперь появился «Дом». Одно и то же помещение звучит по-разному, если там живет мама. «А еще мы с мамой поменялись сумками. Вот раньше как было? Я маленькая, я сижу дома, а мама приходит с работы». Я бегу мимо нее и сразу в сумку. Потому что мамина сумка, когда мама с работы, это самое интересное место на свете. Особенно, когда мама зимой с мороза, она пахнет шубой, помадой и щеки ледяные. В сумке обязательно что-нибудь особенное. Конфеты или мыльные пузыри. И ты этому рада очень. Минут десять рада. А потом уже неинтересно. Но завтра мама опять придется р а б о т ы с сумкой. Все мамы работают на самом деле не на работе. Это ж понятно. Они только говорят, что пошли на работу, на самом деле бродят по улицам в поисках чего-нибудь вкусненького, стоят весь день в очередях за мыльными пузырями. А сейчас все наоборот. Я прихожу с работы, а мама спрашивает, что ты мне принесла? И я раскрываю сумку, а там подарочные плюшки какие-нибудь. Мама сразу бежит на кухню, и пока я разуваюсь, то она уже проходит мимо в комнату. В одной руке кружка с чаем, в другой банка с вареньем, а во рту булка, потому что руки заняты. И она говорит мне что-то прямо через эту булку. Наверное, она говорит, что переставляла сегодня кувшинчики. Мы договорились, что мама никогда не будет п р е д с т а в л я т ь кувшинчики, потому что не надо трогать эти кувшинчики. Но она их всё равно переставляла, и теперь у меня больше нет кувшинчиков. Когда-то я точно так же выкручивалась, если получала трояк. Очень быстро и непонятно через булку. Потому что вроде как сказала по-честному, а вроде бы и пронесло. Мама раньше мне говорила, ты еще не сказала, а я уже знаю, о чем ты подумала. И у меня такое ощущение, что я теперь тоже. д е в я т о это был ужасный день. Девятое мае 2010-й год. Утром я решила сделать себе приятное и наложила на волосы питательную маску для волос, потому что весь день предстояло работать, и надо сделать что-то хорошее, хотя бы что-то для себя. Потом я села писать, и маска присохла к моей голове. Потом перегрелся ноутбук, он начал выключаться сам. Потом я поставила ноутбук в открытый холодильник, стояла и писала так. Потом мне надоела вся эта пляска с конями, и я решила поплакать. Я поплакала. Потом позвонила маме и прямо ее спросила, «Ты хотя бы помнишь, что у тебя есть дочь?» Мама переспросила, «Что? Идет дождь?» Она уехала на дачу к тете Наташе и вообще про меня забыла. Мама всего пару недель назад получила московскую прописку, а уже началось, чувствуете, да? Потому что все москвичи, они бездушные люди. Представляешь, что меня скоро ждёт? Прихожу домой, открывает мужик в трусах. Я ему говорю, «Вы кто?» А он мне говорит, «Это ты кто?» Сижу на кухне вся нечесанная, разговариваю с кем-нибудь по скайпу. И тут за спиной проходит волосатый мужик в майке, почёсывает бок. Меня спрашивают, «Олеся, а кто там у тебя?» А я шёпотом говорю, ю Понятия не имею. Они каждый день новые. И мамин голос из комнаты. Олеся, принесешь пивка? Сбегай в магаз. Мы с ней, когда документы отдавали на прописку, то я ей говорила. Прямо вижу, как ты сейчас зайдешь в комнату, с разбега прыгнешь на кровать и закуришь. Я тебе, мама, не кури в комнате. А ты, да заткнись ты и запомни. Сок я люблю, свежевыжатый. Поняла? Мама хихикала. Ну, понятное дело, Все перед пропиской хихикают, а потом все. Потом ноутбук опять перегрелся, я поставила его обратно в холодильник, и продолжала писать. Стоишь, работаешь, яйца на полке слева, пальцы мерзнут. Потом я пошла отбивать куски маски для волос головы. Потом позвонила другу Леша, он сидел в ресторане с родственниками и заказывал бокал вина. Я его спросила, белого? Он сказал, конечно, сейчас же будут рыбные блюда. Очень сильная ненависть тогда граничила во мне с очень сильной завистью. Я захлопнула ноутбук в холодильнике и пошла смотреть с а л ю т а на балкон. Там сидел сонный кот Митя. За весь день он обоспал всю квартиру. Митя спал во всех позах мехом наружу. Потом я достала ноутбук из холодильника и села обратно писать. Потом передумала, потом села, потом включила кино про войну, порыдала, поняла, что у меня все хорошо. И села писать. 27 мая 2010 год. Сегодня шла по длинной набережной. Было уже темно и дождь. Вдруг кто-то бибикает. Ну и что, думаю, иду дальше. Догоняет троллейбус. Водитель открывает двери. Ты не слышишь, что ли? Тебе ж сигналю. Садись, дождь. Это был пустой троллейбус с надписью «В парк». Я начала оплачивать проезд. А водитель сказал, что «Убирай т о давай свои деньги. Он же от чистого сердца». И мы с ним поехали. Дождь был сильный, дворники не работали. Он мне потом про это жаловался. И еще сказал, что завтра будет 30 лет, как он ездит по Москве на троллейбусе. Я ему говорю. То, как мы сейчас едем, это сюжет для фильма «А я иду, шагаю по Москве». Девушка, дождь, набережная, троллейбус в парк и седой водитель в кожаной кепке, который завтра 30 лет работает. Он начал петь «А я иду, шагаю по Москве». Хорошо пел, Мы ехали по пустым улицам, стекло было залеплено дождем, у троллейбуса трещали усы, в лужах кипели здания, город принимал душ перед сном. Если такое написать в сценарии, то все скажут, что это слишком сладко и отдали бы на переписку. Я люблю ходить. Могу пройти весь город насквозь. Иногда хожу от работы до дома пешком. Это а т Мосфильма до речного вокзала. Часов пять-шесть примерно. Ставлю цель и иду. Один раз придумала что-то вроде... «Если у человека горит свет внутри, то обязательно найдется кто-нибудь, кто зажжет ему свет снаружи». Я вообще склонна к сопливым высказываниям. А сегодня придумала. «Если ты поставил цель пройти путь, то обязательно найдется кто-нибудь, кто тебя подвезет». Хорошие слова, чтобы напиться и зарыдать, и потом еще п о е к а т ь в конце. У меня есть игра, называется «Якоря». «Якоря» — Это когда ты идёшь по какой-нибудь улице и вдруг вспоминаешь, что шла тут же, но внутри всё было другое. Например, было хорошо, а сейчас плохо. Ничего в этом городе не меняется, ничего. Те же самые улицы и дома, только ты ходишь около них всё время р а з н ы й Вот я иду с работы очень грустно и уставшая. Ничего не получается, всё пропало, люди идиоты». А через месяц иду тут т же, но уже радостная и нарядная, как клумба. У меня все получается, мне любят, люди прекрасны. По всему городу разбросаны вот эти якоря. Тут я шла одна, тут я шла другая. Один раз у меня был плохой молодой человек, а потом был хороший. Я взяла хорошего молодого человека и провела его по всем тем местам, где была с плохим, просто везде. Так я переметила территорию. Один раз мы шли с другом Лешей и болтали. Я ему р а с с к а з ы в а л чего бы хотела. Очень хорошо помню перекрёсток, на котором мечта была озвучена. Расписала вот всё прям с подробностями. И мечта сбылась. Сбылась слово в слово. Всё, что я говорила. И это оказалось каким-то адским наказанием. Я еле выбралась из той мечты. Ну, например, вы мечтаете, чтобы встретить человека и полюбить его. И чтобы он вас тоже Мечтаешь этого человека конкретно, проговариваешь все его внутренние и внешние качества, даже район, в котором он должен жить, все до мельчайших подробностей. И вот ты встречаешь его, все как просила, такое, какого хотела, и живет в нужном районе. Все качества, все характеристики, н ну о просто твоя мечта. Только у него одно ухо растет на лбу. Почему так? Непонятно. Ну вот так. Просто ты не проговорила в мечте. Чтобы добрый, с чувством юмора, живет в районе речного вокзала. А, да, и чтобы у него уши росли по бокам головы. Теперь я прохожу тот перекресток вообще молча. Даже по телефону не говорю, если звонят. И если рядом кто-нибудь идет, то предупреждаю за 100 метров. Лучше молчи. Если что, адрес этой точки, небольшая площадь перед домом, Кудринская площадь, 46, дробь 54. 18 июня 2010 год. Вот помню, случай был. 150 человек массовки. Все они дети не старше 10 лет. Поздняя осень, ночь, очень холодно. Я в двух куртках и трех штанах стою вся в валенках и кричу синим детям в купальниках. А теперь с криками «Ура! Купаться!» «Прыгаем в воду! Прыгаем, я сказала!» Когда были до съемки кино, уже без меня, они спрашивали, «А что, Гитлер приедет?» Да, это были «Каникулы строгого режима». Фильм «Каникулы строгого режима». да Текст без даты. Не могу запомнить даже имя нашего реквизитора. Помню, что у нее имя из трех букв. То ли Ася, то ли Ива, то ли Зоя. Мучаюсь каждый раз страшно. Она меня научила. Я рая, рая. Запомни, как жена Горбачева, рая. И это стало еще большим мучением, потому что каждый раз я вспоминаю жена Ельцина, Путина, Медведева. 5 июля 2010 год. Джон Такер Маст Дай. Девушка заходит в кафе. Официантка спрашивает ее, «Вы будете одна?» Девушка отвечает, «Нет». Это хорошее начало для кино. Вечер, осень, городская улица, кафе. Она заходит, ищет его глазами. Договорились встретиться здесь, нужно передать документы и бежать дальше. Она раньше его не видела никогда. Сегодня утром проснулась и еще не догадывалась, что вечером будет засыпать и знать, что этот человек есть на земле. Чуть промокла одежда. Немного неприятно от этого, но скоро домой. Там чай, тепло и сон. Она ищет его глазами и спрашивает. Вы Михаил? Да. А вы Света? Наверное, потом, много-много-много лет подряд они будут повторять эту историю. Я зашла, подхожу и спрашиваю. Вы Михаил? Он тогда внимательно так посмотрел на меня и спросил, да, а вы Света? Или нет, нет, не так всё было, не так. Она зашла, и я сразу её увидел. Она искала кого-то, и я подумала, вот бы меня, вот бы меня. А потом она подошла и спросила, вы Михаил? Или нет, нет, не так всё было. Знаете, такая обычная история, которую общие друзья слушают много-много раз, и при этом нельзя зевать. а надо делать воодушевлённое выражение лица. Но это всё будет потом, потом или не будет. А пока она заходит, садится, они начинают разговаривать, он листает бумаги, ей хочется поскорее домой, потому что осень, холодно, а дома чай. Можно поджать ноги и сесть на диван, включить старое хорошее кино, взять руки кружку, накрыться пледом и греться, греться. Проснуться в 4 утра, выключить телевизор и подумать, что можно еще спать. Это очень хорошо – просыпаться среди ночи, потому что, понимаешь, можно еще спать, а не собираться на работу. Нет, нет, лучше пить дома вечером не чай, а какао. Какао – это более домашний и уютный вариант. Какао? Она спросит, что? Он скажет, какао, хотите какао? Мы можем заказать, я люблю какао. Он начинает искать глазами официантку, вытягивать руку, и тогда она первый раз ему улыбнется. Не из вежливости, а потому что приятно. Она будет держать кружку с какао двумя руками, греть об нее ладони. Он будет смеяться над ее шутками, это будет еще приятнее. Найдутся общие знакомые по работе. Разговор не про что. А потом он скажет «подвезти вас». И он подвезет ее. В и т р и н е магазина, около которой они и постоят в пробке, она увидит красивый стул. Она скажет т Красивый стул. Дворники будут гонять по стеклу дождь. Он скажет, скоро зима. Последнее, о чем она подумает, когда выйдет из машины около своего подъезда, наверняка у него есть жена. Он уедет, не спросит номер телефона. Они так и не перейдут на «ты». Через три дня она про него забудет. Через три дня она проснется утром. Это будет выходной. Такой выходной, когда не хочется выходить из дома. Дома будет чисто и тихо. Захочется чего-нибудь вкусненького. Она сядет на диван, подожмет ноги. Будет примерно три часа дня. Но уже такое ощущение, что шесть. Осенью рано темнеет. Он был прав. Скоро зима. Начнется хорошее старое кино и зазвонит телефон. Он скажет. Света, это Миша. Помните меня? Она как раз про него вспоминала, но сделает вид, что нет. Кто? «Миша?» «А, здравствуйте!» Ещё у неё будет вопрос. «Как он узнал мой телефон? Откуда? Зачем? Почему?» Но она сделает вид, что в этом нет ничего такого. Мол, такие звонки случаются каждый день. Она спросит. «Как дела?» Он ответит. «Я стою около вашего подъезда». Она подумает. «Хорошо, что я сделала вчера эпиляцию. Как чувствовала?» она скажет «Откуда вы узнали мой адрес?» «А, ну да, ну да», и рассмеется своей якобы забывчивости. Он скажет, «Я привез вам стул. Помните, вам понравился стул?» Прошло еще три дня. Они едут в машине, он подвозит ее до дома. О чем-то болтает, но она думает, секс или нет. Он говорит, «Нужно заехать в аптеку». И говорит, это так, что непонятно, это утверждение или вопрос. Она аккуратно спросит, у тебя болит голова? Он ответит, нет, надеюсь, у тебя тоже. И будет как-то смешно и неловко. А потом они придут к ней домой. Они сядут на к у х н е Он ест невероятную курицу в апельсинах. Он скажет, ты вкусно готовишь. Она отмахнется, да ладно, наскорую руку сделала. Все должно произойти сейчас. Открывается входная дверь. Заходит мама. Мама с порога кричит. «Свет, ты дома? Нет?» Света с перекошенным лицом выйдет в прихожую. Она ничего не успеет сказать, потому что мама скажет. «Ты курицу доела? Сколько она в холодильнике стояла? Не пропала еще? К врачу сходила? Что сказал? Молочница была. Зудит доча!» Мама будет снимать обувь и говорить громко, очень громко, потому что мама, бывшая учительница, она привыкла перекрикивать. Она скажет, «А мы сегодня решили приехать. Знаешь, там дождь, холодно уже. Сейчас отец поднимется, мы кабачков провезли на рынок, заезжали с м е т а н д е р е в е н с к а я взяли яичек тридесятка крупные, как яблоки, на-ка возьми у меня сумки». Мама неожиданно приехала с дачи. И папа приехал, и кабачки, и собака Альма приехала, Альма — это такая здоровая овчарка. От нее в стороны клочками летит шерсть и запах псины. Все лето Альма прожила на даче. Она невероятно рада вернуться домой. Она забежит и застучит хвостом об стены, колени, дверные косяки. У нее в такие моменты открытая пасть, и видно, что Альма улыбается. Ее дыхание похоже на смесь глубокого о а х а х Света говорит, «Мама». «Я не одна». Мама говорит. «А кто у нас? Лидка, что ли? Лид, привет! А вы что в тишине-то сидите? Сейчас картошки начистим, кабачков нажарим». Света скажет. «Мама, это не Лида». Мама заглянет в кухню. Альма тоже прибежит. Начнет стучать хвостом, полезет лизаться. Собака засунет ему прямо в рот свой огромный язык, который похож на мягкую лопату. Она будет лизать все лицо, чавкать и жарко дышать открытой пастью. Мама скажет «Здравствуйте!» У него зазвонит телефон. Он скажет «Извините, пожалуйста, звонок». Будет придерживать Альму одной рукой, а Альма будет тянуть пасть и заглатывать воздух, шлепать себя по носу своим языком. Он ответит шепотом и чуть раздраженно. «Алло! Алло! Ну где, где?» «Да, в офисе!» «Слушай, ну чем я помогу? Ну, помассирую ему животик!» Мама скажет «Надежда Васильевна, очень приятно!» Мама будет в тренировочных штанах и футболке старшего сына. На растянутой груди написано «Джон Такер Маст Дай». Альма будет шумно л о к а т ь воду из тазика. Папа зайдет в квартиру и поставит ящик с кабачками. Запахнет свежей травой. Папа скажет громко «Надька, ну кто яйца в коридоре-то бросил? Светка дома или опять шлындает?» Девушка заходит в кафе. Официантка спрашивает ее «Вы будете одна?» Девушка отвечает, да, это хорошее начало для кино. 31 июля 2010 год. Допустим, есть проблема. Очень важная проблема, очень неразрешимая, вопрос жизни и смерти. Я бегу с ней, бегу, очень переживаю проблему. Она внутри меня и везде вокруг, куда бы я ни пошла, везде эта проблема. Она ходит со мной за руку и тащится за ногу. А потом я останавливаюсь и не могу больше. Встаю и смотрю вверх и представляю, как камера отлетает от меня на высоту дома. Потом до высоты неба, потом в космос. Получается очень общий план. Такой чёрный космос, и в нём вертится Земля. Я смотрю на себя через эту камеру и вообще не вижу. И проблему свою не вижу. Такая маленькая Олеся и такая маленькая проблема. Такая мелкая, что её даже нет. Разговор Бога и человека происходит примерно по той же схеме. по которой я каждый день разговариваю с кастинг-директором Олей. Например, идёт проект Мы выбрали актера, утвердили его на роль, прошли все этапы согласования, сделали пробы, засомневались в своем выборе и утвердились в нем обратно, составили железный съемочный план, сообщили всем обо всех числах и датах, то есть полностью заряжены на производство, все на низком старте, права на ошибку нет. И тут, именно в этот момент, звонит кастинг д и р е к т о р Оля. Она говорит, «Олеся!» У нас проблема. И я внутренне немею, обмираю и понимаю, что конец всему. Актер умер, ушел на другой проект, ему оторвало ноги, он сделал операцию, стал женщиной. Я говорю, Оля, что случилось? Она говорит, понимаешь, я не знаю. Я... То есть я знаю, что но это моя ошибка. Я готова нести за это ответственность. Оля, говори. Олеся, я прошу отнестись к этому просто с пониманием, потому что, ну, потому что нельзя все предусмотреть. Оля, говори. Ты знаешь, что в нашей профессии бывает всякое, потому что мы прежде всего работаем с людьми. Я готова решить эту проблему, пока не знаю, как, но если это помешает нам и нашему кино. Да, Оля, что случилось, Оля? Понимаешь, у актера под коленкой. родинка. Ну и что? Режиссер хотел идеальное тело, ты помнишь? А там родинка. И ты видишь в этот момент, как Оля едет верхом на земном шаре и думаешь Оля! Заткнись! Тут на самом деле, я думаю, слово не заткнись! Но оно непечатное. Как же меня доставало это, Оля, кто бы знал. Просто она сводила меня с ума. Мы идем дальше. 3 августа 2010 год. А это был уже заключительный съемочный день. Такой, когда открывать глаза ну нет сил. Мы снимали в клубе, в подвале. Я выползаю на веранду и вижу продюсера Олю. А она сидит рядом с каким-то мужчиной и говорит, «Олеся, у меня для тебя плохая новость, отвратительная. Я сползаю на стул. Что такое?» Она говорит, «Олеся, это Леша, наш фотограф. Он показывал мне сейчас свои снимки и рассказывал о себе. Он познакомился со своей женой за границей, переехал сюда. У них трехкомнатная квартира в центре Москвы, жена нигде не работает». У них дочка, жена занимается только ее воспитанием и собой. На каждой фотографии жена в новом платье и с другой прической. «Ну что ты смотришь, Олеся? Разве это не плохая новость?» А я по ночам кричу. «Ребята, постановщики, срочно подойдите ко мне!» Моя мама вернулась с дачи, а у нас с котом Митей свой внутренний мир. Мама рассказывала, что вот она спит, спит, спит всю ночь и вдруг слышит «Внимание!» Мама вскакивает и видит, что я лежу и кричу «Приготовились к съемке!». Мама ложится обратно спать и слышит, что кот м и т и начал гонять пробку от бутылки. Мама встает, включает свет, находит кота, отбирает пробку, ложится спать и слышит «Внимание, постановщики, срочно подойдите ко мне!». Она встает, подходит ко мне, я сплю. Мама ложится, засыпает. Слышит, как опять кот Митя нашел еще одну пробку и гоняет ее с новой скоростью. Мама встает, находит кота, отбирает пробку. Она ложится, она спит. А у меня как раз, наверное, началась перестановка между сценами, и мама слышит, внимание! Сегодня она уехала на дачу. Не смогла выдержать нашего с Митей напряженного рабочего графика. А вот это крутая история была. История без даты. Недавно рассказали одну очень смешную историю. Оператор Максим Асачий снимал. Смена длилась примерно 56 часов без права попить, поесть и сходить в туалет. Он выходит со съемочной площадки. Ну как выходит? Отползает. Дело было в центре города. Он ищет, куда припарковал свою машину 56 часов назад. К нему подходят очень радостные туристы, И говорят, «А сфотографируйте нас, пожалуйста!»